Глава 23.2 «Может, есть другой выход?» Я перевела задумчивый взгляд на бутылки. «Может и есть, но этот тоже ничего». По-хулигански улыбнулся оборотень и потянулся к драгоценным бутылкам. Покрутив в руках одну из них, он одобрительно кивнул. «Где штопор?» – пробурчал он себе под нос и ушел в другую комнату. Вернулся уже с инструментом в руках и двумя бокалами. «А это еще зачем?» — несколько удивилась я. «Моя спасительница не выпьет со мной оверденского вина?» — спросил Дэм таким тоном, словно готов смертельно обидеться на меня прямо сейчас. «Только бокал», — прошептала я, не желая его обижать. «Для себя я решила, что только пригублю вино». «Как скажешь!» — не стал спорить Демиас и налил мне полный бокал. Красная жидкость дошла до самых краев и лишь каким-то чудом не выплеснулась. «Зачем так много?» — обалдела я. «Не каждый день пробуешь такое вино», — объяснил Демиас и осушил бокал залпом. «Потрясающе!» — воскликнул оборотень и налил второй бокал. «Что?» Поймал он мой изумленный взгляд. «Если каждый бокал растягивать, то литр я и до утра не выпью, и ты давай, не филонь!» Он погрозил мне пальцем и, надавив чуть на мою кисть, заставил поднести переполненный бокал ближе к губам. Пришлось отпить немного. «Ммм!» – вырвалось у меня восхищение. «Как вкусно! Не имеет ничего общего с тем вином, которое я пробовала на земле!» Не то чтобы я мнила себя с эмелье, но вкус у этого напитка просто невероятный. Сладко-терпкий, яркий, с яркими нотками мускуса и гвоздики. Сама структура жидкости похожа на шампанское, но ни одного пузырька я не увидела. Вино приятно покалывает рот и оставляет цветочное послевкусие. «Очень вкусно!» — кивнула я оборотню. «Следовать его примеру и опрокидывать в себя вино я, конечно же, не стану». «Еще бы!» — поддакнул Демиас и налил мне новую порцию, снова до краев. «Нет, не нужно!» — забеспокоилась я. «Дем, это лишнее. Я не хочу опьянеть». «Почему?» — изумленно приподнял бровь оборотень. «После тяжелых будней можно и расслабиться. Не бойся». «Никто ничего не узнает», — поспешил успокоить меня он. «Твой же женишок свинтил куда-то, опять на приеме у высокородного мага, закатил глаза Демиас, опрокидывая в себя третий бокал. Вот так нехитро мы с ним приговорили уже больше половины бутылки. В основном, конечно, это его заслуга, но я тоже поучаствовала». «И Ментос ушел?» От этой новости я скривилась, будто кислятины наелась. Почему-то мне казалось, что он где-то рядом крутится. Только сейчас осознала, что его незримое присутствие придавало мне уверенности и смелости. Да, жених у меня не подарок, но с ним, оказывается, мне было спокойнее. По крайней мере, в резиденции нет озера, и утопить меня Ментос не сможет при всем желании. Как ушел, так и вернется. дем снова подтолкнул к моему рту переполненный бокал. «Я не буду пить», — отбрила я, наплевав на вежливость. «За мое спасение», — попытался соблазнить меня оборотень. «Нет! За твою красоту! Нет! За любовь!» Совсем уж потешается Дэмиас. «Перестань!» — рассмеялась я. «Ради меня! Прошу!» — он состроил жалостливую рожицу, всего бокал. Умеет он уговаривать. Есть в этом волчонке, помимо агрессии и силы, еще и обаяние, причем немаленькое. Я пригубила бокал, и снова восхитительный виноградно-цветочный вкус обжег мои вкусовые рецепторы. Мать моя женщина, отец мой Гиппократ, как же божественно вкусно! Бокал как будто сам, запрыгнул мне в рот и влился в желудок. «Ой!» Именно в этот момент вино ударило мне в голову. Я отчетливо ощутила, как закружилась голова, а мысли стали вязкими. «Присядь!» Демиас первым заметил неладное и усадил меня на диванчик. «А верденское оно такое! Сразу бьет в голову, да еще крепко так!» «Зачем я пила его?» Спросила сама у себя, чувствуя, как пьянею с каждой минутой все сильнее. Комната поплыла перед глазами, а координация дала такой сбой, что я всерьез испугалась, что могу упасть с дивана. «Сейчас пройдет», — успокоил меня Демиас. Подняв голову, я увидела, что он довольно улыбается. Его рука лежит на моем плече. Вроде как придерживает, чтобы на бок не завалилась. Но есть в этом жесте какая-то власть. «Ты меня напоил», — догадалась я, пока язык еще ворочается. «Не говори глупости. Ты сама выпила. И то всего пару бокалов. Сейчас отпустит. Вот приляг». Ему не составило труда сломить мое сопротивление и уложить на подушки. Мой взгляд скользнул по широким плечам оборотня, по загорелой коже которая выглядывает из-под расстегнутой пуговицы рубашки. Демиас красив и силен. Глупо это отрицать. Оборотень в самом соку. Уже далеко не мальчик. Взрослый мужчина старше тридцати. Хоть и строит из себя легкомысленного весельчака. В его взгляде чувствуется опыт. Наивный мальчишка никогда бы не был допущен к трону. Как я могла поверить, что все, что он делает – чистой воды кокетство и желание выпить дорогого вина. Он очень ловко заставил меня напиться до упаду, и теперь я даже встать не могу. Полностью в его власти, и ментоса рядом нет, чтобы помочь. Дура, буркнула я про себя. Отменное вино. С этими словами Демиас допил бутылку аверденского прямо из горла. Если меня сморило за какие-то минуты, то у оборотня опьянение не в одном глазу. Он будто минералочки попил. «Мелкая, ты как там?» – поинтересовался мой коварный знакомый. «Яккая?» – возмутилась я заплетающимся языком. Физиономия Демиаса появилась в поле моего зрения, удивленная и немного обеспокоенная. «Мелкая, так кто тебе рассказал об отравлении?» поинтересовался оборотень, склонившись надо мной. «Букот!» – буркнула я в ответ. «М-да, вот тебя развезло, конечно!» – он потер подбородок. «Всего два бокала, а как будто бутылку вылокала Но на твой вес и этого может быть достаточно!» – оборотень окинул меня внимательным изучающим взглядом. «Эй, мелкая, давай, отсыпайся поскорей и трезвей!» Мне тебя как возвращать твоему женишку? Похоже, Дем и вправду обеспокоен моим состоянием.